Книга вторая. Король без головы. Глава первая. Чем пахло в Лувре при кардинале Мазарени? Мерзким зимним вечером 1648 года Тартаньян уныло дремал на боевом посту возле кардинальского кабинета. Внезапно где-то наверху громко хлопнула форточка. Наш герой вздрогнул и точно козёл испуганно вытаращил глаза. Лувр окутывала непроглядная темень. Кузненики, гулявшие по коридорам королевской резиденции, завывали, как голодные волки. Дело в том, что новые хозяева Лувра не желали обременять себя расходами на отопление и освещение. Грязно выругавшись, Тортаньян достал из широких штанин свечной огарок и пару спичек. Но проклятый коробок куда-то запропастился и упорно не подавал никаких признаков жизни. Раз 50 обыскав все закоулки своего потрёпанного камзола, Тортаньян наконец понял, что найти коробок будет не легче, чем сокровища непобедимой армады. Трижды поминув не добрым словом чьюто матушку и всю родню до двенадцатого колена, он изловчился и черкнул спичкой об стену. Нужно сказать, что толстая итальянская свинья, мы имеем в виду кардинала Мазарини, весьма мало задумывалась об удобствах мушкетеров. За несколько лет правления Мазарини всё содержимое французской казны провалилась в его необъятные карманы, словно в тартарары. Коли уж самой королеве по полгода не меняли постельного белья и неделями не выносили ночного горшка, то что тут говорить о бедных мушкетёрах, этих пасынках судьбы. Во времена Ришельье им хотя бы время от времени выплачивали зарплату. Мазарини же не уставал повторять, что хороший солдат должен постоянно испытывать легкое чувство голода. Только тогда он в состоянии выполнить любую боевую задачу. В ответ на эту отеческую заботливость половина мушкетеров сделала ноги, а те, что остались, не особенно-то утруждали себя выполнением параграфов внутреннего устава. На дежурство они являлись пьяные и оборванные, если, кстати сказать, вообще являлись. Караулить кардинальские покои приходилось Д'Артаньяну, как единственному из оставшихся в Лувре офицеров. Остальные уже давно подались в коммерческие структуры. Обстановка в Лувре напоминала Содом и Гаморру. По всему Лувру валялись осколки битого стекла, околевшие мыши. Пустые консервные банки и разнокалиберные бумажки подозрительного происхождения. Девицы лёгкого поведения мочились прямо в коридоре или на верхней площадке парадной лестницы. Причём негодницы выбирали такой момент, когда по ней кто-нибудь поднимался. Проделывали они это, по их выражению, для смеху. А однажды вообще произошло ЧП. Кто-то навалил здоровенную кучу под дверями кардинальского кабинета. Приблизительно раз в полгода Мазарини объявлял субботник по уборке территории. Мочалкой по черепу. Плевать хотели мушкетёры на все эти субботники. Повздыхав и попеняв на неродивость своих мушкетёров, Мазарини махал рукой. Да и что мог поделать этот итальянец? Даже угрозы Бастилии ей Никого не пугали. В бастилию отправлялись как на курорт, там, по крайней мере, кормили бесплатно. Тартаньено же третий сутки бессменно стоял на своём посту. Его подчиненные разбежались в отгулы по семейным обстоятельствам. Один хоронил свою любимую бабушку уже седьмую по счёту. Второй уехал в Австралию повидать своего любимого племянника. Утконоса, надо полагать, и обещал вернуться только через два-три года. Третий уже которую неделю подряд справлял именины жестокоубиенной тещи. Четвертый нянчился со своим дядей, который ни в шутку за ним мог, без всякой надежды на выздоровление. И так далее, и тому подобное. У последнего, сотого по счету, три дня назад околел любимый кот — с ев махонькою радиоактивную мышку. Эх, жизнь ты моя каторжная, печально вздыхал Дортаньян, проклиная тот день, когда он, молодой и красивый, у знаменитых ворот Менга решил покорить Париж. Маршалом захотел стать, дубина госконская, а сам как застрял в лейтенантах, так 20 лет мерен сивы. Так лейтенантом и поддохну, и никто не узнает, где могилка моя. Не знаем, как у вас, дорогой читатель, а у нас просто сердце разрывается от жалости к нашему бедному гасконскому другу. Вы только представьте себе, стоит один в потёмках, холодный, голодный, и никто его не Стоп. Что это мы дурочку валяем? Как это не ждут? Ещё как ждут! Его сожительница Мадлен, толстая и сварливая трактирщица, уж давно с нетерпением ждёт его дома и выбирает сковородку потяжелее. «Пойди объясни этой чумичке, что был на службе, а не на взглядках. Она и слушать ничего не станет, а молча кээээк присобачит сковородкой по темечку...» и извольте опять тащиться в поликлинику с сотрясением мозга средней тяжести». При мысли о Мадлен Д'Артаньяну стало совсем уж тошно. «Нет, уж лучше думать о Мазарини. Сколько раз Д'Артаньян конючил у него чин капитана. Кардинал только отмалчивался или ловко переводил разговор на другую тему. «Нет». По этой итальянской жабе снегу в Антарктиде не выпросишь. Вроде бы и делов-то, но сделал бы капитана Мибаста, а он нет. Мазарини тураком не был. В отличие от других мушкетеров, Дортаньяну он платил жалование исправно, ибо понимал, что верные люди на дороге не валяются. А Дортаньян хоть и тупой, но зато верный. А ежели сделать его капитаном, так надо и жалование платить по чину. Келети выводы. Дортанмян их сделал и однажды нанёс визит королеве Анне Австрийской, той самой, которую он когда-то привёз подвязки. Как раз об этом-то и гривом эпизоде из её жизни и напомнил ей хитрый гасконец, наивно надеясь на благодарность её величества. И что же? Королева, заразившаяся в своё время от кардинала Мазарини хронической скупостью, удивлённо округлила глаза. Откуда, мол, Судрева это приснилось? Я, мол, знать ничего не знаю и ведать не ведаю ни о каких подвязках. Да и не носила я их с роду, в доказательство она задрала юбку, представив на обозрение изумлённому гасконцу свои толстенки и ляшки. Вот так нескладно сложилась жизнь у нашего друга за те 20 лет, что мы с ним не виделись. Дела у него были, как сажа бела. И службу он бросить не мог, жить-то на что-то надо. Обо всём этом и размышлял невесёлый госконец, стоя на посту у дверей кардинала Он стоял и не догадывался, что уже с этой минуты его начинает вести пошла масть, как говорится. В противоположном конце коридора послышались чьи-то нетвёрдые шаги. Потом этот кто-то споткнулся обо что-то, и весь Лувр огласился изящным французским матюком. Это, наверное, кто-нибудь из пьяных мушкетеров, обрадовался Д'Артаньян. Надо его срочно припахать. Пусть хоть пару часиков вместо меня постоит, а я пока домой за бутербродами сбегаю». При мысли о еде у голодного Гасконца громко заурчало в желудке. В потемках это урчание запросто можно было принять за тарахтение трактора «Беларусь». Между тем шаги приближались. «Стой, кто идет?» — грозно спросил Д'Артаньян. «Да пошел ты на...» — любезно ответил незнакомец. «Стой, кто идет?» — спросил Д'Артаньян. Ну что ж, проходи, разочарованно вздохнул наш герой. Пьяный мушкетёр, вдохнув ему в лицо севушным перегаром, прошёл мимо, заинтересовавшись господским не больше, чем занюханым бычком. С трудом дотащившись до конца коридора, мушкетёр поскользнулся на загаженной лестнице и с жутким завыванием загремел в лестничный пролёт. "Да что же это в самом деле?" недовольно воскликнул Мазарени, приоткрывая дверь своего кабинета. "Не дают спокойно работать. Эй, Дортаньян!" Он хотел ещё что-то добавить, но споткнувшись в потёмках, упал на четвереньки. "Что такое? Ой, что-то мягкое." Тут он пощупал вокруг себя рукой и сунул палец в рот. "Фу, дерьмо. Хорошо, что он не вляпался." Тут он брезгливо вытер руки о красную кардинальскую мантию. Дортаньян, зайдите-ка ко мне на минутку.